Потери в батальонах оказались на удивлении невелики. Убито было семеро, еще пятнадцать человек, в том числе и машинист, получили ранения. Среди раненых оказался и комбат, которому осколок вспорол предплечье. Разобравшись с ранеными Волков со своими людьми пошел смотреть убитого немца. К его удивлению, пилот, висевший в кабине на ремнях, оказался жив хоть и без сознания. Разъяренные красноармейцы чуть не исправили это досадное упущение, и лейтенанту стоило большого труда утихомирить бойцов. Летчиков вытащили из обломков и без особых церемоний привели в чувство. Надо было отдать фашисту должное. Держался он надменно и на вопросы подбежавшего Архипова отвечать отказался. Старший лейтенант, недолго думая, взял у волкова отделения и приказал вести немца от дороги. Под злорадными взглядами красноармейцев конвоиры передернули затворы, и особист, нехорошо ухмыляясь, указал наганом в степь. Пилот сделал несколько шагов, затем резво развернулся и быстро заговорил, назвав свое имя, звание, номер истребительной группы. Архипов кивал время от времени пересказывая собравшимся слова пленного. Немец оказался командиром звена истребительно-бомбардировочной эскадрильи. В этот день он со своими подчиненными вылетел на свободную охоту, имея задание нарушать железнодорожные сообщения. Прежде им приходилось атаковать эшелоны на этой дороге, но с таким сопротивлением он столкнулся в первый раз. В заключении летчик попросил показать сбивших его пулеметчиков. Под одобрительные смешки товарищей вперед выступили зверев и медведев. Немец некоторое время смотрел на обсыпанных серой пылью бойцов, затем снял с руки часы, вынул из пазухи серебряный портсигар и протянул пулеметчиком. Старшина неуверенно оглянулся на Архипова. Особист, улыбаясь, кивнул, и взводный сунул портсигар в карман, великодушно передав часы студенту. Тем временем лейтенант из второго батальона добрался до находившегося в двух километрах разъезда. По телефону он сообщил о случившемся в Н. Со станции пообещали прислать локомотив, и через два с лишним часа пришла маневровая овечка. Помощь подоспела как раз вовремя. В хвост неподвижному поезду успели уткнуться составы с боеприпасами и матчастью какого-то артиллерийского полка. Командир второго батальона, принявший начальство над эшалоном вместо выбывшего Светлякова, в оседании паровоза приказал окапываться. Глухой ропот бойцов, начавших было протестовать против зряшной, по их мнению, работы, был пресечен в зародыше. Новый начальник эшелона, не без помощи вездесущего Архипова, напомнил красноармейцам, чем чреват отказ выполнять приказания, а потом указал на то, что в случае повторного налета отстреливаться из окопов будет не пример безопаснее. Работа была закончена как раз к моменту отъезда эшелон ушел на запад оставив по обе стороны от дороги ровные ряды стрелковых ячеек. Вен прибыли уже в темноте, закончив разгрузку к двум часам ночи. Волков полагал, что теперь им дадут отдохнуть хотя бы до утра, но у командования были другие планы. Встретивший эшелон, майор с усталым, осунувшимся лицом сообщил, что первый и второй маршевые батальоны поступают 328-ю стрелковую дивизию 27-го стрелкового корпуса. Дивизия наступала третьи сутки и срочно нуждалась в пополнении. Батальонам предстоял 50-километровый марш менее чем за 10 часов, чтобы к полудню быть готовыми вступить в бой. Комбат-2 просто выслушал приказ, козырнул, и отправился готовить своих людей к выступлению. Но Щукин, временно вступивший в командование первым батальоном вместо раненого Светлякова, попытался спорить. Комиссар указал на то, что бойцы перенесли воздушный налет. Затем вынуждены были окапываться и вряд ли смогут преодолеть 50 километров без отдыха. Встречающий спокойно выслушал Щукина а потом спросил, отказывается ли тот выполнить боевой приказ. Комиссар начал было оправдываться, и тут майор взорвался. В результате присутствовавший при разговоре Волков узнал, что 128-я, три дня без остановки, теснит немца, придвинувшись на 15 километров, и что если батальоны не будут на месте вовремя. Это будет расценено как саботаж, нацеленный на срыв наступления. Даже в свете карманных фонариков было видно, как побледнел Щукин. Тем временем майор достал из полевой сумки две карты двухкилометровки и отдал их Щукину и вернувшемуся комбату-2. Коротко обрисовав маршрут движения, Командир указал промежуточные конечные пункты, сообщив, что будет двигаться с первым батальоном. Комбатного снова пошел к своим бойцам, а Щукин уставился на карту, как баран, на новые ворота. Волков не любил комиссара и втайне радовался тому, что тот вот-вот сядет в лужу. Но лейтенант понимал также, что если Щукин напортачит с маршем, Лучше не станет никому. Глубоко вздохнув, он подошел к временному комбату и спросил. «Разрешите — Разрешите? Комиссар испуганно посмотрел на комроты-2. два. Разрешите взглянуть, товарищ комиссар? Щукин торопливо кивнул и протянул карту Волкову. Тот развернул двухкилометровку и принялся изучать предстоящий маршрут движения. Майор. Предполагал вести батальоны не по шоссе, а по проселочной дороге, через лес. Затем перейти реку вброд и снова продолжить движение вдоль леса. Такой путь, хоть и был длиннее, давал некоторую защиту от авиации, а кроме того обходил стороной населенные пункты, в которых наверняка возникли бы заторы. «Наш батальон идет впереди». Если не возражаете, я выделю взвод в головную заставу. «Да — Да-да, конечно, — быстро согласился Щукин. Лейтенант вздохнул. Мало того, что комиссар не справлялся со своими прямыми обязанностями, он был абсолютно невоенным человеком. Оставалось надеяться, что по прибытии на фронт батальоны расформируют и их направят к какому-нибудь опытному командиру. Лейтенант подозвал Берестова и объявил, что первый взвод, как наиболее подготовленный, выделяется в охранение. Старший сержант внимательно изучил маршрут движения, затем достал из сумки блокнот, быстро записал ориентиры и набросал достаточно приличные кроки местности. Ракетниц ни у кого не было, поэтому договорились, что в случае чего Охранение подаст знак винтовочным залпом. Роты спешно строились в колонну по четыре. Подъехал майор на заморенном, как и он сам, сером коне, и Щукин, запинаясь, доложил, что батальон к маршу готов. Всадник устало кивнул. Берестов со своим взводом ушел вперед. По уставу Щукину, как исполняющему обязанности комбата, следовало находиться заставой. Однако комроты два прекрасно понимал, что даже если удастся заставить комиссара идти впереди, пользы от этого не будет. Оставлять Щукина одного во главе батальона лейтенант просто боялся. Поэтому, скрипя сердце, решил целиком положиться на Берестова. К тому же в глубине души Ротный знал, что Андрей Васильевич Прекрасно справился бы и с более сложной задачей. Наконец батальоны выступили. Волков, успевший перед выходом поручить Медведеву приглядывать за обоими взводами, поравнялся с комиссаром. Щукин, похоже, и сам был рад тому, что рядом с ним будет опытный командир.